Часть шестнадцатая. Они посмотрели на меня, и тот, который сажал меня в грузовик, обратился ко мне. «Что стоишь? Ты что, новенький?» «Да». «Тогда с тебя двадцатка. Ну или оставляй что-нибудь в залог». «Это еще за что?» «Как за что? За инструмент!» «Вечером инструмент вернешь, получишь пятнадцать назад». «Если у меня нет...» «Тогда будешь работать под надзором, пока не отработаешь». «Здесь, похоже, все предусмотрено». «Что нужно делать?» «Металл добывать из стен. Посмотри, что делают остальные, поймешь». «Двадцатка деньги были небольшие. Что уже, попробуй металл добывать». И перебросил их ему на чип. «Вот, выбирай кувалду, а резак последний остался». Он выложил на стол три кувалды. Все они были уже старыми и сильно разбитыми. Разница между ними была только в весе. Было непонятно, какая из них лучше. Наугад выбрал среднюю, забрал рензак и пошел за всеми остальными. В ближайшем из домов зашел внутрь дома и посмотрел, что там делают. Здесь работало четверо. Все они разместились вдоль стены у самого пола второго этажа и усиленно ее долбили кувалдами. Ближайший ко мне повернулся высказал свое недовольство его присутствием. Это наш дом, выбери себе другой. Я не претендую на ваш дом. Просто посмотрю, как вы работаете, и выйду». Судя по дырам в доме, они его долбят уже не первый день. Стены были сделаны из белой смеси вроде гипса. Эту гипсовую смесь скреплял металлический каркас из ленты. Вся стена была ею напечкана. А туда руку валда гипсовая смесь крошилась и осыпалась вниз, оголяя металлический каркас стены. Технология добычи была проста. Пробивалась дара в стене, после чего она постепенно расширялась. И по мере расширения из нее вырезался металл. От всего этого долбления все четверо уже были покрыты слоем белой пыли. Понятно, работа здесь грязная, а у меня осталась только вода из ручья. Пришлось вернуться к грузовику. Меня там встретили напряженно. Водила даже схватилась за игольник. Они сидели в тени на грузовика и дремали, а я их потревожил. «Ты что не работаешь?» «Воду забыл. У вас есть?» «Вот, держи, с тебя кред. Вычтем вечером из твоего залога». «Хорошо». Они продолжили дальше дремать в тени, запихнул в карман рюкзака бутылку. Главное теперь не перепутать ее с водой из ручья. «Что же, вперед на трудовые подвиги. Пора зарабатывать кредо». Все ближайшие дома были заняты другими и характерный перестук кувалты в них намекал, что свободных мест нет. Кроме того, я уже понял, что здесь работают группами, хотя я не понимал, почему и какая разница. Домов здесь было полно, выбирай любой, долби сколько хочешь. Отошел немного от основной группы и выбрал себе дом, вроде в нем было тихо, и никто не колотил. Зашел внутрь, никого. Он был одноэтажным, сбоку был пристроен гараж. «Ну что, попробуем?» Приложился два раза по стене, посыпалась белая смесь, и в воздухе сразу повисла пыль. «Так дело не пойдет, мне вечером всю одежду придется стирать». Снял у себя всю одежду и сложил в рюкзак. Рюкзак убрал к другой стене. Потом подумал, одел только ботинки и шляпу, застегнув ее на лице. В доме я был один, кого мне стесняться? После чего начал долбить стенку. Целый час с большим энтузиазмом колотил по стене. Потом понял, что сделал много ошибок. Во-первых, дыру нужно было долбить не у пола, как я делал, а хотя бы на уровне груди. Мне также было непонятно, зачем вообще они долбят насквозь эти дыры, ведь это было неудобно. Просто после того, как я пробил первый слой, а это было достаточно несложно, мне пришлось остановиться и вырезать резаком всю оголившуюся металлическую структуру. После того, как я продолжил долбить, там оказался такой же второй слой и его долбить стало совсем неудобно. Мешало хорошо размахнуться и удариться сама стена. Когда мне удалось разбить второй слой, я уже здорово устал от этого махания кувалдой. При этом меня стали постоянно отвлекать от работы женщины. Вначале одна подошла, посмотрела на меня, ушла, вернулась и предложила секс за сотню. Я отказался. За ней пришла другая с таким же предложением, и тоже получила отказ, потом еще двое, с тем же результатом. Похоже, вывеску на входе надо повесить. Платный секс не предлагать. Вырезал второй слой ленты и решил отдохнуть. Надоело мне это долбление. Пока отдыхал, понял, что нужно освободить рюкзак. Металл придется в него складывать. Пришлось сухпаки рассовать по карманам нового рюкзака. а В маленький рюкзачок сложить свою одежду. Вначале сложил все, потом решил шорты достать обратно. У нового рюкзака были две стяжки сверху. Ими прицепил маленький рюкзачок сверху. Теперь рюкзак можно наполнять металлом. В итоге за три часа я наковырял примерно третий рюкзака. Это было примерно на 15 кредов в деньгах. Мягко говоря, это было совсем не густо. Нужно было как-то ускорить процесс добычи металла. Посмотрел на дыру, у которой ей еще не стала. Остался третий слой металла, и отсюда его было долбить сложно. Проще снаружи разбить. Когда вышел из дома, понял, что у меня появилась другая проблема. Нужно теперь снаружи дома найти, где находится моя дыра. Стена была ровная и гладкая. Постоял посмотрел на стену. Нужно ее чем-то пробить насквозь изнутри, чтобы обозначить место. Одновременно возник другой вопрос. А, собственно, зачем я вообще мучаюсь и делаю эту дыру? Для чего она мне нужна? Похоже, эти четверо соединятся в итоге и уронят стену наружу. Вот только я здесь один, и ее очень долго ронять буду. Мне это совсем не подходит. Впрочем, зачем мне дом? Ведь есть гараж, а там стены точно должны быть тоньше. Нужно проверить. После нескольких ударов так и оказалось. Стена у гаража была тоньше и состояла из одного слоя. Два хороших удара кувалдой, и в ней образовалась дара. Это уже совсем другой разговор. Зачем мне долбить этот дом, когда гараж есть? Тогда приступим. Выбрал стену напротив входа, на ней не было остатков деревянной крыши. Начал с самого верха и долбил вниз, в примыкании со стеной дома. За 20 минут пробил сплошную дыру сверху до самого низа, и мне оставалось только ленты перерезать. Перешел к соединению с другой стеной гаража. Здесь было что-то вроде столба. Вначале я решил, что он железный, и хорошо приложился по нему кувалдой. Он оказался не железным, просто был сделан из другого, более прочного состава пока этот стол пришел не трогать и долбить рядом. Еще двадцать минут и стена отделена. Еще за двадцать минут обрезал все удерживающие ленты. Ну и почему не хочет падать? Похоже, нужно помочь. Разбежался и толкнул в нее плечом. Она постояла, потом начала медленно заваливаться наружу. От удара о землю она пошла все мелкими трещинами и раскололась на пять больших кусков, которые держались между собой лентами. Вот это совсем другое дело. Вначале обрезал все ленты, что соединяли стену с фундаментом, тем самым отсоединив ее полностью. Дальше вообще было легко. Разбивал уже и так потрескавшиеся куски на совсем мелкие и доставал из них ленты. В результате набил полностью рюкзак и пошел сдавать. Кроме того, у меня металла осталось еще примерно на третий рюкзака, все в него не влезло. Уже пошел, но пришлось вернуться шорты натянуть. Когда пришел обратно к грузовику, в нем уже было прилично металла в кузове. Но никого из долбилищиков стен около столов приемщиков не было. Приемщики также сидели вдвоем в тени грузовика. Только теперь не дремали. «Новичок, мы тебя только к вечеру ждали, а ты раньше появился. Показывай, что принес». Я высыпал на весы весь металл из рюкзака. Они удивленно посмотрели на весы. «Ограбил, что ли, кого?» — спросил тот, который загонял меня в грузовик. Почему сам добыл. «Потому что новички больше двадцатки-тридцатки не приносят и то к концу дня. Это к обеду приволок. Смотри, у нас это не сильно приветствуется». «Никого я не грабил, все сам добыл». «Сам решай, вот только народ может обидеться». «Мне что, больше не добывать?» «Почему? Добывай, только не воруй». «Мне явно не поверили, что я сам добыл, но это я как-нибудь переживу. Мне бы еще бутылку воды». Получил бутылку воды и 48 кредов на счет. Да, и еще кувалду можно поменять. Зачем? Для меня это маловато. Мне больше кувалда нужна. И чтобы ручка у нее была длиннее, если есть такая. Вот все, что есть. И они выложили две оставшиеся кувалды. Поменял свою на самую большую. У нее, правда, ручка была короткой. Солнце уже сильно припекало и было очень жарко. Пошел обратно. Перестук в домах прекратился, все отдыхали. Зато из домов стали слышны характерные звуки. Там явно работали над созданием новых оширцев. Когда вернулся назад, меня ждали две новости. И, как положено, одна хорошая, а вторая плохая. Первая была плохая. У меня украли остатки металла. Эти двое на приемке накаркали. Вторая была вроде хорошая. Меня ожидала в доме оширка которая первым мне предлагала секса за сотку. Причем не просто ожидала, а ожидала без одежды.